Россия. Воронеж. Июнь 2029-го. Нет ничего более естественного, чем сомнения перед последним шагом. Когда позади огромный путь, вместивший в себя и взлеты, и падения, и смех, и кровь, и результат, и разочарование. Когда ободрал и руки и душу, взбираясь к цели по острым камням, когда знаешь, что заплатил огромную, невозможную цену за то, за что еще не знаешь, когда понимаешь, что совершил невозможное, но нужно сделать еще один шаг, открыть последнюю дверь и увидеть, куда привело тебя любопытство. Или ярость, или жажда мщения. Ты замираешь перед последней дверью, задумываясь над тем, будет ли стоить победа принесенных жертв. Вдруг все потери не имеют смысла? Не получится ли так, что растерзанная душа не отыщет даже подобие покоя? Это естественно. Бояться сделать последний шаг долгого и кровавого пути. Естественно. Урсон облачился в облегающий, плотный, но не стесняющий движение комбинезон, сложил одежду и обувь в рюкзак, проверил работу глухаря, но надевать шлем пока не стал, сгорбился, сидя на лавке, словно устал сопротивляться тяжелейшему грузу последних недель и неподвижно уставился на серую бетонную стену. Человеку, естественно, сомневаться перед последним шагом, и Мегера это прекрасно понимала. Она заглянула в комнату, увидела потерявшегося орка, тихо подошла и села рядом. Ничего не сказала, просто оказалась рядом, легко касаясь мужчины плечом, то есть сделала именно то, что нужно было сделать сейчас. И сидела тихо, не напоминая, что пора, до тех пор, пока Бен не сказал угрюмо. «Надеюсь, все было не зря». Сказал так, потому что сомнения делают человека угрюмым. Но сказал так, что стало ясно. Не отступит. окажись он один, возможно, поддался бы слабости, но не сейчас». Когда женщина рядом, мужчина идет до конца. «Давай сделаем это!» Прошелестела Мегера. «Опять на вертолете?» «Нет. Полетим на одноместных десантных дронах. Доводилось управлять?» «И не один раз. Вот и хорошо». Девушка уперлась двумя руками в лавку и подняла плечи. Она тоже, как и орк, смотрела на стену. «С помощью моих друзей из НАТО я взломала коды безопасности периметра, И когда мы поднимемся в воздух, система будет считать нас своими. Тяжелыми боевыми дронами, которые возвращаются с дальнего патрулирования. Слишком просто, — заметил Орк. У нас будет 15 минут, — ровным голосом продолжила Мегера. Через 15 минут автономный сетевой робот пересчитает машины и поймет, что внутри запретной зоны находятся два лишних дрона. И улыбнулась. Теперь стало сложнее? Теперь да. — улыбнулся в ответ Бен. Улыбнулся впервые с того момента, как увидел биатрис мертвой. Но улыбнулся не Мегери, а в ответ... Они по-прежнему смотрели в стену, хотя их плечи соприкасались. «Другими словами, если мы не доберемся до точки эвакуации через 20 минут после старта, то или погибнем, или окажемся в плену», — закончила девушка. «Лететь придется чертовски быстро». «Не волнуйся». «Мы увидим все, что нам нужно». Мегера помолчала, а затем легко прикоснулась к руке орка. «Спасибо». «За что?» — удивился Бен. «Без тебя я не решилась бы на эту авантюру». «Ты кажешься взволнованный», — заметила а с мягкой улыбкой, разглядывая Карифу. «Я иду по следу», — отрывисто бросила Амин. Карифа приняла звонок Сидя в выделенном в ее распоряжении кабинете местного отделения «ДЖС», кроме нее в комнате никого не было, и девушка могла говорить так, как считала нужным, отрывисто и даже грубовато. «Но ты еще в Москве? Скоро улетаю. Есть новости?» Карифа специально ответила резко, давая понять, что торопится. Адва не мог не понять намека, но предпочел его не заметить и говорил с девушкой нарочито размеренно, показывая, что сам решит, в каком темпе следует вести разговор и когда он закончится. «Пять часов назад Джихути Винчи засветился неподалеку от Старого Оскола», — доложила Амин, поправляя настольный коммуникатор, на который перевела вызов со своей блалайки. «Это город в России, я знаю», — не стал скрывать Феллер. «Я даже знаю, что Старый Оскол находится по дороге в Воронеж». «Все верно», — подтвердила Карифа. Винчи, то есть орсон двигался в сторону запретной зоны и наткнулся на патрульных Клиссанта. В ходе завязавшейся перестрелки ему удалось прорваться, но... И запнулось, потому что дальше докладывать было нечего. Амин понимала, что виноваты в случившемся патрульные, однако рассказывать Феллеру об очередном провале ей было неприятно. «Но...» — поднял брови А2. Орсен прорвался, через несколько километров бросил машину и, кажется, улетел на вертолете. — Кажется. Рядом с внедорожником обнаружены следы посадки, но ни один из местных радаров вертолет не засек. Орсен уничтожил всех патрульных? — Нет. — В таком случае почему они не направили в погоню дроны? — поинтересовался А-2. — Насколько я знаю, над полями роятся целые стаи крылатых железяк. «Сразу после перестрелки район подвергся мощному рэп-удару», — продолжила безрадостный доклад Карифа. «Все дроны в радиусе четырех километров отключились, а когда прилетели новые, орсон уже исчез». «И никто не знает, куда», — уточнил Феллер. «Да». «Интересно, на что идут наши налоги?» — протянул А2, увидев глаза девушки, и добавил. «Это был риторический вопрос». А его нериторическую версию я задам ребятам из Клиссанта. И тем кретинам, которые их финансируют. Амин кивнула, но промолчала. Что происходит сейчас? Военные службы безопасности Клиссанта подняты по тревоге, идет тотальное прочесывание района. Вряд ли вся эта активность имеет смысл. Неспешно протянул Феллер. орсон получил колоссальный запас времени и сумеет им воспользоваться. — Я собираюсь отправиться в Воронеж и лично возглавить поиски, — рассказала Амин, поерзав в кресле. — Я уверена, что, несмотря на перестрелку, Орсон не остановится и продолжит свой путь. — Обязательно продолжит, — согласился с девушкой А-2. Тогда я немедленно вылетаю в Воронеж. — Нет. — Нет? — изумилась Амин. — Запас времени, — напомнил Феллер. — Ты не успеешь а Орг не станет задерживаться в России. Увы, Карифа, этот раунд мы проиграли. Признаем поражение и продолжим поиски беглого полковника в другом месте. В России он не останется, это точно». «Понятно», — тихо ответил девушка. «Вот и хорошо», — улыбнулся А2 и отключился. «А Карифа?» «Карифа дождалась, когда связь оборвется», схватила стоящий на столе коммуникатор и разбила его об стену. Лететь и в самом деле пришлось очень быстро, на пределе возможности дронов и даже чуть быстрее, поскольку машины Мегеры оказались глубоко модернизированными и развивали намного большую скорость, чем полагалось. «Первые пятнадцать минут мы не должны отличаться от остальных машин», сказала девушка перед стартом, «а когда нас обнаружат, Включим форсаж и ускоримся. Надеюсь, ты ничего не имеешь против. Ничего. Вот и славно. орку нравились десантные дроны. Быстрые, маневренные. А главное, очень удобные. Пилот располагался в комфортабельном кресле. От встречного потока его защищало прочное стекло. А десантироваться можно было двумя способами. Перелезть через борт или провалиться вниз. Парашют раскрывался автоматически, а дрон либо возвращался на базу, либо прикрывал высадку пулеметным огнем, а затем возвращался на базу. Высадка с таких машин считалась у спецов легкой прогулкой. «Четыре минуты до точки», — сообщила Мегера, несмотря на то, что на наноэкране Орка появлялась вся текущая информация. Но Мегера сообщила, повторив показания приборов, и Бен понял, что грубоватой девушке... «Неуютно в черном воронежском небе» и не оставил фразу без внимания. «Наш разговор не засекут?» «Нет», — ответила Мегера. «Почему спрашиваешь?» «Хотел попросить тебя заткнуться». «Ты нахал». Однако Бен понял, что девушка улыбается. «Я такой, какой есть». «Да, ты такой», — Мегера помолчала. «Ты ведь понимаешь, что, чем бы ни закончилось наше приключение, — «Мы теперь надолго связаны. Наше приключение может закончиться смертью», — заметил Орк. «Ты еще и оптимист!» «Обращайся». На экране появилось сообщение, что до цели меньше минуты, и девушка громко сказала. «Рекомендую переключиться на Дженниус М». «Сначала посмотрю на кратер обычным взглядом», — ответил Орк. «Нужно увидеть его таким, каким показывают» а затем сравнить с тем, что есть на самом деле. Ты прав. После короткой паузы признала девушка. Я сделаю и так же. На этот раз Орк не ответил, полностью сосредоточившись на поступающей на монитор картинки с внешних видеокамер. Картинки уничтоженного города. Ни одного целого строения. Снесенные крыши, выбитые окна, разрушенные стены. Улицы завалены обломками. Расчищены только некоторые, и они же освещены. Военные восстановили подачу электричества лишь там, где сочли нужным. И по периметру, конечно. Точнее, по обоим периметрам. Подлетая к Воронежу, Бенджамин увидел два ярко освещенных кольца, расположенных примерно в трех километрах друг от друга. Оба состояли из вала, воздвигнутого из строительного мусора и прочих обломков города роботизированных вышек с прожекторами и пулеметами и трех рядов колючей проволоки. Пространство между первыми двумя рядами заминировано, а между вторым и третьим бегают сторожевые псы. — Сейчас увидим кратер. — Уже вижу, — отозвался Орк. — Невероятно, — прошептала Мегера. — Согласен. Место катастрофы производило одновременно страшное и величественное впечатление. Метеорит прилетел с востока, снижался резко, но все-таки постепенно, что подтверждал нарастающий характер разрушений на пути его следования. Затем последовал удар о землю и грандиозный взрыв, разрушивший едва ли не весь город и вызвавший цепную реакцию катастроф. Взорвались системы газоснабжения, бензоколонки и все, что могло взрываться. Масштаб катастрофы получился грандиозным. «Интересно, а саму железяку они из земли выковырили?» Полушутя протянула изумленная Мегера, а через секунду поинтересовалась. «Что ты делаешь?» Дроны прошли над кратером, но орг заложил вираж и вернул машину обратно. «Ты забыла включить Дженниус М?» «Откуда ты знаешь?» «Ну я ведь забыл?» Мегера рассмеялась. «А он?» Бен запустил придуманное девушкой приложение и теперь смотрел на разрушенный город через стекло кабины, а не через нано-матрицы внешних видеокамер. Смотрел и видел совсем не то, что несколько секунд назад. Смотрел и видел последствия страшной катастрофы, но совсем другой, не имеющий никакого отношения к падению метеорита. Видел то, что однажды ему пришлось моделировать на стратегическом компьютере Академии. Видел и не сдержал ругательства. «Дерьмо!» «Орг!» «Картинка совсем другая, но я не могу понять, что означает разница», — призналась Мегера. «У тебя есть предположения?» «Будьте они прокляты!» Очень тихо, но очень внятно произнес Бенджамин, делая над разрушенным городом третий круг. «Гореть им в аду, уродам! Гореть в аду!» «Орк, объясни по-человечески». «Здесь не осталось ничего человеческого», — рявкнул в ответ Бен. «Здесь, мать твою! Здесь!» — изрычал от ярости. «Черт!» — выругалась девушка. «Орк, да что случилось?» «Это последствия орбитальной атаки», — ответил Бен, крепко до боли сжимая левый кулак. «Город разрушил не метеорит, а боевые спутники». «Эти твари бомбили Воронеж из космоса. Скорее всего, испытывали орбитальное неядерное оружие третьего поколения. Здесь не было, мать его, метеорита, не было!» «Ты уверен?» — очень тихо спросила Мегера. «Абсолютно». «Но зачем им это?» «Найдем, узнаем». Орк развернул дрон на восток, к точке эвакуации и выругался. Грязно выругался» ничуть не стесняясь того, что его слышит женщина, и поклялся обязательно добраться до того, кто зачем-то стер с лица земли старый русский город. Следующий разговор с А2 получился у Карифы таким же безрадостным, как предыдущий. Безрадостным для Карифы, которая вновь не сумела порадовать А2 хорошими новостями, правда, вновь не по своей вине. А вот Филлер демонстрировал олимпийское спокойствие и даже благодушие то ли знал что вновь услышит рассказ о неуудаче то ли заранее с ним смирился при этом адва нисколько не играл а мин достаточно его изучила и даже по сети видела что филлера не раздражает поражение орсон побывал в воронеже и ушел ожидаемо правда «После того, как тамошние вояки позволили полковнику прорваться через кордон, у меня не осталось на их счет никаких иллюзий». Филлер помолчал. «Как это случилось?» «Он оказался слишком быстр и на удивление хорошо подготовлен», — рассказала Амин. «Признаться, я ума не приложу, где полковник корсон ухитрился отыскать столь могущественных помощников за столь малое время. Или они его отыскали?» — Что ты имеешь в виду? — Не все могущественные игроки, довольны нынешним положением дел, — медленно ответил Феллер. — Многие боятся меня так сильно, что готовы вставлять палки в колеса. — Думаешь, Орсену помогает кто-то из инвесторов? — поинтересовалась Амин, чудом сохранив спокойствие. — Или нанятое ими правительство? — пожал плечами А-2. — Гадать можно сколько угодно, так что, пожалуйста. Расскажи мне детали произошедшего. Возможно, нюансы подскажут, где искать врага. Теперь мы знаем, что после перестрелки Орсон и его неопознанные спутники ушли от погони на легком вертолете «Робинсон СДФ-29», который практически невозможно засечь радарами. «Я знаю характеристики модели», — кивнул Феллер. «Использовать эту машину — очень умный ход». Карифа с трудом избежала соблазна прокомментировать неожиданную похвалу в адрес преступников. На вертолете они добрались до заброшенного военного бункера, где была организована перевалочная база. Таким образом, Орсон и его спутники сумели выйти из зоны прочесывания, которую организовали военные и службы безопасности Клиссанта, и получили время на подготовку к основной акции. «Надеюсь, они не полетели в Воронеж на том же вертолете?» «Это было бы совсем оскорбительно для охранников», — поддержала шутку Амин. «Кто-то из новых друзей Орсена взломал сеть особого периметра и заставил систему принять коды двух одноместных десантных дронов. Они пролетели Воронеж с запада на восток, покружили над кратером, были обнаружены, но сумели уйти от погони». «То есть их в конце концов вычислили?» — переспросил Феллер. «Вычислили, но догнать не сумели», — подтвердила Карифа. «Надеюсь, командование особого периметра сделает выводы из этой истории», — рассмеялся А2. «Или командование командования. В любом случае такой позор им скрыть не удастся, а я позабочусь о том, чтобы у них возникли крупные неприятности». «А что делать мне?» — осведомился Амин. «Возвращайся», — распорядился Феллер, — и неожиданно закончил я соскочился мегера не ошиблась через пятнадцать минут система засекла проникновение а еще через двадцать секунд началась погоня патрульные вертолеты в их сторону даже не дернулись соперничать с десантными дронами в скорости они не могли при всем желании за нарушителями погнались боевые беспилотники И в этот момент Бен в полной мере оценил достоинство модернизированных двигателей. Их машины рванули так резко, будто до сих пор невинно висели в воздухе, ускорились, позволив пассажирам пережить все прелести перегрузки, зато спасли им жизни, уведя из опасного района с неимоверной скоростью. А выпущенные ракеты были сбиты с толку тепловыми ловушками. Мегера и орсон оторвались на шесть важнейших минут, успели приземлиться и пересесть в поджидающий «Сикорский флэш-19», черный, как космическая дыра, и быстрый, как свет звезд. Через две минуты после старта пилот включил опознавательный чип и поднял машину на нормальную высоту, появившись на экранах радаров. «Проблем не будет», — объяснила Мегера, перехватив удивленный взгляд Орсона. «Вертолет принадлежит Клисанта» как, впрочем, и все вокруг. Очередную демонстрацию невиданных возможностей Бен воспринял спокойно. Кивнул, показав, что понял и принял, после чего осведомился. Куда направляемся? Нас ждут в Саратове. Думаю, мой чип засвечен, сказал Орк, снимая глухарь Уверен? Только так можно объяснить провал проверки, выдал Бен давно заготовленный ответ. Ты ведь ручаешься за метки НАТО? «Ручаюсь», — подтвердила девушка. «Значит, патрульные среагировали на меня, на легенду Джихути Винчи, и как только была лайка вновь определиться в сети, на меня начнется охота». «Значит, в Саратове тебе не следует выходить из вертолета», — пожала плечами девушка, расстегивая комбинезон. Плотная ткань надежно защищала на высоте, но в вертолете в десантном костюме было жарко, и Мегера без стеснения принялась ее стаскивать. «Передай мне вещи». «Пожалуйста». Орк подал девушке сумку. «Кстати, твой рюкзак валяется в углу», сообщила Мегера, поправляя бретельку лифчика. «Советую переодеться». «Да, конечно». Бен резким движением расстегнул комбинезон. И замер, услышав. «Как можно объяснить то, что мы видели?» спросила девушка, стряхивая с ноги левую штанину. «Какие еще объяснения тебе нужны?» Орг быстро сбросил комбинезон и в одних трусах отправился за рюкзаком, попутно отметив, что сложением Мегера не уступала биатрис и с ее стороны было настоящим преступлением прятать такое богатство под мешковатыми тряпками, которые она называла одеждой. «Почему атаковали Воронеж? Сбой в работе боевого спутника? Или какой-нибудь хакер влез в компьютерную систему» «Активировал оружие и уничтожил город», — проворчал Бен, натягивая штаны. «Зачем?» «Может, обдолбался?» «Да, может», — согласилась Мегера. «Она уже надела широкие джинсы, свободную, очень легкую блузку, и теперь зашнуровывала низкие кеды. Или они специально ударили по городу, чтобы... чтобы что?» Угурима спросил орк, догадываясь, что услышит. «И не ошибся». «Метеорит принес на землю Сумпа», — обронила Мегера. «Хочешь сказать, они специально разнесли город, чтобы легализовать вирус? Мне страшно об этом думать». Эрна отвернулась, но Бенджамин протянул руку, мягко взял девушку за подбородок, повернул лицом к себе и, внимательно глядя в глаза, спросил, «Ты ожидала увидеть нечто подобное, когда планировала поездку в Воронеж?» «Я боялась увидеть нечто подобное», — твердо произнесла девушка. «Это не ответ», — негромко, но очень жестко сказал лорд «Это ответ, но не такой, какой тебе хотелось бы услышать», — огрызнулась Мегера. «Пожалуйста, будь точнее». Она попыталась вырваться, но Бен держал девушку мягко, но надежно, отвернуться не получилось, и в карих глазах Эрны вспыхнул яростный огонек. «Что ты себе позволяешь?» «Пожалуйста!» Без тени улыбки повторил Орк. «Отпусти меня!» «Пожалуйста, ответь!» Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, яростным у девушки, твердым у мужчины, после чего Мегера решила подчиниться. Не ожидала, но догадывалась, что дело нечисто. Сказала она с вызовом. «Ехать в Воронеж я боялась. Все время говорила себе» что здесь делать нечего, что меня поймают, и самое глупые что меня поймают там, где нет никакой тайны. Но твое появление все изменило. Ты стал загадкой. Взорвавшись, не впал в ярость Сумпа, а сменив чип, избавился от мерцающей ртути. Я убедилась, что у Сумпа много тайн, стала готовиться к поездке в Воронеж и очень обрадовалась, когда биатрис написала, что вы готова присоединиться. Вспомнив сестру, Мегера помолчала, тихонько вздохнула и продолжила. «Теперь мы знаем очень важную тайну. Метеорита не было. Нужно копать дальше. Нужно сделать так, чтобы люди узнали правду о Воронеже. Нужно сделать так, чтобы люди в нее поверили», — уточнила девушка. «Что намного важнее. Ты, хакер, придумай, как загрузить Genius M во все чипы». зачем не поняла Эрна. — Чтобы люди видели правду. — Ты сам говорил, что большинство сотрет приложение и постарается забыть увиденное, — грустно улыбнулась девушка. — Даже десять процентов — это больше миллиарда человек, — серьезно ответил Орг. — С таким количеством знающих правду людей они не смогут не считаться. — Не получится, — покачала головой Мегера. — Дженниус Эм официально запрещен. Сетевые роботы сотрут его у всех пользователей в течение 6-8 часов. Тех, кто осмелится протестовать, накажут». Ответ прозвучал настолько уверенно, что в его истинности не оставалось никаких сомнений, и Орк растерялся. «Тогда что мы можем сделать?» «Нужно внедрить приложение в глобальную ОС с запретом на удаление из чипов». Выдержав не очень длинную паузу, сказала девушка. Увидев изменения, они откатят ОС к предыдущей версии и вычистят из него Дженниус М. «Правильно, откатят», — согласилась Мегера, и ее глаза запылали. «Но с твоей помощью мы сделаем так, что они не посмеют откатить ОС». «Каким образом?» «А тебе еще помнят, Орк. Твоя история привлечет внимание. Нужно лишь рассказать ее всей АРДЖИ» и рассказать полностью, как ты заразился, как излечился, как решил добраться до правды, как тебя пытались убить?» Девушка широко улыбнулась. «Это отличный план. У нас есть ты, у нас есть я, и у нас есть гениальный Бобби и много друзей. Мы свалим систему». «Одной единственной историей?» — недоверчиво прищурился Орк. «Правдой», — ответила Мегера. Твоей правдой. Когда система покоится на лжи, правда — единственное, что способно ее обрушить.